Глава тридцать шестая. Он не стал задавать лишних вопросов. Вообще ни о чем не спрашивал. Адрес назвал и добавил. Я покажу. Может, лучше тут останешься? Предложил Мейнфорд, понимая, что предложение это напрочь лишено смысла. Нет, если... если с ней что-то... я... лучше я, чем... Он мотнул головой и, сгорбившись, разом постарев, слетел вдруг на пускной лоск, двинулся к лестнице. А спускался быстро, перепрыгивая через ступеньку. Точно боялся, что оставят его на квартире. Что ж, парень имеет право. Да и пригодится там целитель. Вдруг да повезет. Не повезло. Мейнфорд осознал это. Стоило повернуть за угол Грайса на веню. А ничего, квартальчик. Чистый, приличный, из тех, где можно открыть кофейню, а не рюмочную. Прелестные улочки, аккуратные тротуарчики, невысокие дома со стеклами-витринами, светофоры, шары астралистов в глянцевых кадочках. Урны и те блестят, и от этого блеска ломит челюсть. А еще от желания сесть поближе к Тельме. Нервничает? Явно. Сидит прямо, но руки шевелятся. Пальцы точно струны невидимые перебирают. И музыка, которая выходит, лишь ей одной слышна. С кем она встречалась за обедом? Куда вообще уходила? Зачем? «Налево теперь», — глухо произнес Джонни, который устроился рядом с Кахеном. Этот смотрел на дорогу, и что за мысли бродили в великомудрой его голове, было неясно. «А потом прямо, да там универмаг будет», И дальше уже частные дома пойдут. Ей здесь не нравилось. Все провинциальным казалось. Он уже говорил о невестушке в прошедшем времени. Знак предчувствия, которое крепло с каждой минутой. Нет, мы и не связался с местными. Патруль вызвал. Велел охранять девицу. Дура. Как есть дура. Сидела бы на заднице своей аккуратной. Так нет же. Во что она ввязалась? «Но хоть имя есть. Тео. Тео Теодор. Любовничек, о существовании которого Джонни не подозревал. Явно любовничек. И давний, близкий, с которым Синтия не один вечер провела. А может, и не вечер. Может, конечно, они днем встречались. Проклятие! Пора спросить бы девицу. Нагло надействовала, Глупо, неимоверно. Но нагло. Шантажировать полезла». Идиотка. Вот чего не хватало ей для счастья-то? Машина той самой, которую Джон не отказался купить? Браслетика? Еще какой цацки. И главное, что поддался любовничек на шантаж. Почему? Не проще было бы послать дуру. И убрать дуру. Зачем он девушку забрал? У дома стояла пара полицейских экипажей и карета госпиталя с пылающим сердцем на бортах. Надо же! «В открытую. Хотя, если подумать, то семейство нынешнее в должной степени благопристойно, чтобы позволить себе страховку при хорошем заведении». Кахен остановил машину, перекрывая карете выезд, а водителю, возмущенному этаким беспределом, сунул в нос бляху. «Да вы все равно права не имеете!» Водитель был человеком, живым, полным и раздраженным. Он что-то говорил, плюясь слюной, размахивая руками, но Мейнфорд не стал слушать. Водителя он допросит позже. «Идем». Джонни уже бежал к дому. Тельма не спешила. Она озиралась и хмурилась, и вновь обнимала себя. «Что?» «Здесь как-то холодно». «Осень». «А у нее и одежды нормальной нет. Вон, хрипнуть начала, того и гляди сляжет». А ведь осень — не самая поганая пора в Нью-Арке. Зима, она куда хуже. Нет, это другой холод. Как будто, не знаю, ощущение такое. Она сама взяла его за руку. И было в этом жесте что-то доверчиво детское. Захотелось обнять, успокоить и еще замотать голую эту шею шарфом. Клетчатым, старым. Мейнфорд его не первый год носил, И шарф давно уже утратил изначальную свою колючесть. Сделался мягким, теплым. Не позволит. И так между ними слишком все непросто. — Если ты устала? — Нет. Она мотнула головой. — Я с тобой. Я... Мне жаль, Мейнфорд. — Что? — Ничего. Просто жаль, что так все складывается. — Вот и попробуй пойми, о чем она. — Женщины. Что в ваших головах творится? Мэйнфорд лишь вздохнул и подтолкнул данную конкретную женщину к дому. Он понятия не имел, что ждет их за порогом, но там хотя бы теплее будет. «Моя девочка!» — высокий женский голос ударил по ушам. «Моя бедная девочка!» Запахи, духов, цветов, свежей выпечки. Горничная в сером наряде застыла у стены, пытаясь с этой стеной слиться, и у нее почти получилось. «Где все?» Мейнфорд отметил себе, что горничную стоит допросить. Порой прислуга, на удивление, много знала о хозяевах. «Там!» — горничная указала на лестницу. «Надо же! Мрамор! Или имитация его! Если так, то качественная, дорогая. В этом доме все выглядело дорогим. От треклятой лестницы с низкими ступенями до стеновых панелей. Не то дубовых, не то вишневых. Статуэтки на резных тумбах, картины в рамках массивных, золоченых, для большей солидности, хрустальная люстра на десяток ламп. «Это из-за тебя, моя бедная девочка! Она никогда бы... Я буду жаловаться! Я тебя... Мы тебя уничтожим! Синтия!» Женщина была не молода. Нет, не так. Когда-то, несомненно, она была и молода, и хороша собой, и о той поре помнила распрекрасно и потому делала все, чтобы остановить время. А состояние позволяло сделать многое. Убрать морщины с лица, замедлить процесс состарения кожи, отчего у кожи этой появился характерный оттенок фарфора. Такой хорош для кукол, не для людей. И само ее лицо гляделось кукольным, неподвижным. Кажется, это делается специально, чтобы на восстановленной коже вновь не появлялись морщины. Кухлые губы, аккуратный нос, идеальная линия подбородка. «Кто вы такой?» Женщина повернулась к Мейнфорду и, окинув его полным ненависти взглядом, велела. «Вы из полиции? Арестуйте его! Этот человек убил мою дочь!» Странно. Губы шевелятся, но вяло, а на лице ни тени эмоций, только выражение глаз выдает, что ей на самом деле больно. «Разберемся». «Это он!» Женщина вцепилась в руку Джонни. «Он ее довел! Я всегда говорила, что не нужно ей было связываться с оборванцем! Нашел девочку из хорошей семьи!» Визгливый этот голос отдавался в затылке. «Девочка из хорошей семьи». «Ну да, хорошая семья — это всегда гарантия того, что никакая погонь в ней не заведется. Только попробуй сказать, и визгу не оберешься. Впрочем, и так будет». Вспомнит о знакомых приятелях, сядет на телефон обзванивать всех, кто способен повлиять на полицию. Костьми ляжет, чтобы посадить Джонни, которого ненавидит вполне искренне. Ей просто нужен кто-то, кого можно обвинить и наказать. Ей думается, что тогда станет легче. Не станет. Но кто Мейнфорда спрашивает? Он просто отодвинул даму. Она же, ошарашенная таким обращением, «До сегодня надо полагать, полицейские вели себя крайне вежливо, помитуя с кем дело имеют». Не нашлась, что сказать. Она открывала накрашенный рот и закрывала. И щеки ее, белоснежно-фарфоровые, надувались, грозя лопнуть. А меж бровей пролегла складка. «Идем». Мейнфорд выдернул Джонни из цепких рук несостоявшейся тещи. На тельму не обернулся. Знал, пойдет следом. «Да как вы?» — Вниз. Ждите. Ему удалось захлопнуть дверь перед носом нервной дамочки. И лишь после этого Мейнфорд позволил себе обернуться. Комната. Большая комната. Розовая. С круглой кроватью, над которой двускатной бархатной крышей навис балдахин. С пушистым ковром и полусотней мягких игрушек, по ковру разбросанных. С полочками и куколками на этих полочках и кукол рассаживали, старательно подбирая друг к другу. Откуда взялось это ощущение? Мейнфорд повел плечами, пытаясь избавиться от него. Комната гляделась искусственной. Не жилое помещение, а сцена для спектакля. Или кусок кукольного же дома, притаившегося в дальнем углу. Неудивительно, что невеста Джонни норовила сбежать отсюда. Кажется, ее мамаша пребывала в уверенности, что Синтии все еще десять. Ну да, у молодых женщин взрослых дочерей не бывает. Она лежала на кровати, раскинув руки, и гляделась еще одной куклой. К сожалению, Синтия была уже мертва. Только когда этот человек подал голос, Мейнфорд увидел его. Высокий, сухопарый, какой-то весь тонкий, слишком уж тонкий. И мутно-прозрачный, слюдяной будто бы. Он почти терялся на фоне розовых с бабочками обоев. И, похоже, понимал это. Потому и подал голос. Теодор Белленштейн. Парень поднялся и руку протянул, которую Мейнфорд пожал крайне аккуратно. Уж больно хрупкую гляделась эта рука. Давней знакомой семьи. И когда Синтия мне позвонила, я приехал. Пытался отговорить ее, но... «Не получилось. А пока добрался, она уже ничего не мог сделать». «Теодор. Совпадение или тот самый?» «Мне жаль, что так получилось. Смотрел этот Теодор не на Мейнфорда, на Джонни, застывшего в дверях. А тот не способен был отвести взгляд от тела». «Я и не думаю, что в произошедшем есть ваша вина. Синтия всегда отличалась повышенной эмоциональностью». Он говорил сухо, спокойно, будто бы смерть давней знакомой вовсе его не задела. А может, и не задела, если он ее убил. И даже если не он, целители быстро привыкают к смертям. Циничный они народец. Она... Джонни все же нашел в себе силы подойти к кровати. Она... покончила с собой. А Мейнфорд взял и не поверил. Это я предложил миссис Маронски вызвать полицию и остался, чтобы дать показания. Благодарю. Мэйнфорд тоже умел быть любезным, когда, конечно, в этом случалась нужда. Так значит, она вам позвонила? Во сколько? Начало с шестого. Я точно не помню, но вы ведь сможете поднять записи. Все звонки фиксируются, и телефонная компания без особой радости, но распечатку предоставит. Что ж, нечего было надеяться зацепить его на такой ерунде. Мэйнфорд покосился на тельму, которая стояла посреди комнаты. Вид у нее был отстраненный, и если бы не открытые глаза, Мэйнфорд решил бы, что она спит. «И что она сказала?» Мэйнфорд огляделся и решительно шагнул к столу. Тот выглядел кукольным, розовеньким и хрупким, Годным разве что держать все собрание банок и баночек, которые выстроились ровными рядами. Да и стол выглядел не лучше. К банкам он и бросил кристалл. «Надеюсь, не возражаете, если я запишу нашу беседу?» «Конечно», — любезно ответил Теодор. «Я все понимаю». Синтия позвонила в начале шестого. Попросила меня. Медсестра сказала, что это не первый ее звонок, но я был на операции. «Миссис Грюндвенгер». «Девяносто семь лет». Он прикрыл глаза, точно вспоминая. Круговая подтяжка лица и блефара пластика. «Очень сложная пациентка. Работает только со мной или моим отцом. Мы провозились до пяти точно. Потом я ответил на звонок. Синтия рыдала, говорила что-то про разрыв, будто бы жених ее бросил». «Я не...» К счастью, Джонни оказался достаточно понятлив, чтобы заткнуться. Я пытался ее успокоить, говорил, что все влюбленные ссорятся, но она твердила, будто бы жизнь ее кончена. Это громкое заявление, и, признаюсь, я не думал, что она и вправду решится на подобное. Но вы приехали. Конечно, ей явно требовалась помощь. Если не врачебная, то дружеская. А вы всегда ездите к друзьям на служебной машине? «Кахен допросит водителя» но вряд ли узнает хоть что-то новое. Тот, кто затеял игру с хаосом, да и все остальное, слишком умен, чтобы проколоться на такой очевидной мелочи. Нет, все будет именно так, как рассказывает паренек. И операция, и миссис Грюнтвенгер, знакомая фамилия, наверняка из маминых заклятых подруг, или на худой конец из тех, в чьих руках достаточно власти и денег, чтобы испортить Мейнфорду жизнь. Так быстрее. И да, это нарушение. Но я волновался за Синтию. Конечно, она вам не сказала, о таком не спешат вставить в известность. Но у Синтии с детства имелись проблемы с э, поведением. Он слегка запнулся, играя смущение. Но сцена не для этого парня. Мейнфорд ему не поверил, вот ни на секунду не поверил. Какие? Она была легко возбудима и порой вела себя нерационально, агрессивно даже. Я говорю сейчас не как целитель, но как старый друг семьи. Мисс Маронски будет все отрицать, да и мистер, полагаю, тоже. Но я понимаю, что вы должны разобраться во всем, и что скрыть некоторые происшествия сложно. Постарайтесь лишь не причинять им новой боли. Синтия — их единственная дочь и мой друг». Джонни стоял у постели и с трудом сдерживался, чтобы не прикоснуться к телу. Сейчас ему приходилось нелегко, но тут уж Мейнфорд ничего не мог сделать. Первый срыв случился, когда она была в десятом классе. Конкурс красоты, кажется, от Джим Модельс. Победительнице обещана корона, меховое манто и контракт на двадцать тысяч. Синтия заняла второе место. Поверьте, для девушки, напрочь лишённой дара, это огромное достижение. Но она не хотела быть второй. Сочла, что корону отдали несправедливо. И напала на победительницу прямо в зале, на глазах у судей. Скандал с трудом удалось замять. Синтию отправили на обследование. Потом было лечение. Джонни разглядывал девушку, лежавшую на кровати. И о чем думал? О том, что виноват в ее смерти, что пожалел ей денег на новую игрушку, что обвинил ее несправедливо, что... Тысяча причин для чувства вины, и ни одной, чтобы оправдаться. Только Мейнфорд с этим не согласен, но не здесь же объясняться. Было еще несколько срывов. Ей прописали успокоительное. Какое? У Джонни сухой голос, равнодушный тон. Тренезепам. Не видел, чтобы она принимала. В этом и беда, что она, похоже, решила, будто ей больше не нужны лекарства. Ремиссия длилась четвертый год, и Синтия, скорее всего, уверилась, что все проблемы остались позади. Джонни кивнул. Поверил? Прежде она не пыталась вредить себе. Что она приняла? Джонни протянул руку, но тело не коснулся. Молодец. Нечего стирать отпечатки, если таковые остались. — Не уверен, но мне кажется, тиридоксин. Упаковка под кроватью. Я не стал трогать. Решил, что вам нужно... — Спасибо. — Где она? Голос Джонни все же сорвался. — У матери. Я сам прописывал миссис Маронски. У нее какие-то проблемы с сердцем. А она... Да никто не думал, что все так повернется. — Синтия, мне тяжело это говорить, но в нынешнем ее состоянии... Он лишь развел руками, показывая, что бессилен. — Спасибо. Мейнфорд накрыл кристалл рукой. — Если возникнут вопросы... — Конечно, с радостью отвечу. Я могу идти? Мне бы хотелось поговорить с миссис Марунски, если это возможно. — Успокоить. Вы же понимаете, при ее сердце такой стресс. И Мейнфорд кивнул. — Понимает. — Или наоборот, без наподери. — Ничего не понимает.